Глава 6. Пешки, покровители и простаки. Распределение ролей в драме психопата. «Нас будет двое», – сказал Рон администратору, которая приветствовала его у входа в ресторан. «Хорошо, прошу сюда». Взяв два меню, она жестом пригласила Рона следовать за ней. «Отлично», – с улыбкой произнес он, занимая место напротив входа и пряча принесенный с собой пакет для продуктов под стол. Администратор положила меню и убрала лишние приборы. «Скоро к вам подойдет Глория», сказала она, улыбаясь. «Могу ли я предложить вам выпить, пока вы ждете?» «Два мартини, сухой и экстра сухой», ответил Рон, не отрывая взгляда от винной карты. Рон был лучшим агентом по продажам из всех, кто когда-либо работал в компании. Превосходно владея мастерством личных продаж, Он мог переманить в компанию клиентов, даже если у тех уже сложились долгосрочные отношения с конкурентами. Рон мог вести беззаботную жизнь, наслаждаясь служебными привилегиями, такими как арендованный компанией роскошный автомобиль, намного превосходящий по классу стандартный, разрешенный для агентов по продажам его уровня, а также счет для расходов на развлечения клиентов. На эти счета все смотрели сквозь пальцы, хотя иногда и возникали сомнения в целесообразности расходов на спиртное визиты в мужской клуб и прочие явно необычные вещи. Однако на отчетах Рона всегда стояла подпись босса, поэтому сотрудникам бухгалтерии оставалось только закрывать на это глаза, допускать шутки о том, как ведутся дела на западном побережье. В тех редких случаях, когда Джори, геональный директор по продажам и начальник Рона, все же возражал против таких расходов, Рон находил способ уломать его, обещая заключить крупную сделку в ближайшем будущем. Он был весьма настойчив и хорошо знал, как обыграть Джо. Вскоре слегка запыхавшись, пришел Джо. Он заметил Рона, внимательно изучающего меню. «Привет, Рон. Отлично выглядишь. Извини, я опоздал. Пробки, как обычно», – сказал Джо, протягивая ему руку. «Джо, рад тебя видеть», – ответил Рон, поднимаясь, чтобы крепко пожать руку босса. «Сегодня блюдо дня – Стейк Нью-Йорк. Надеюсь, ты проголодался». «Меня мучает скорее жажда, чем голод», – проговорил Джо в тот момент, когда принесли напитки. Рон показал Джо, какой напиток его, и отпустил официантку. «Выпьем за еще один замечательный месяц», – громко сказал Рон, поднимая бокал. Пригубив напитки, они приступили к делам. Рон достал свой последний отчет о встречах с клиентами и подал его Джо. Несмотря на отсутствие продаж в этом месяце, Рон потратил много сил, как говорится, обшаривая каждый куст. Иными словами, почти ежедневно встречаясь с потенциальными крупными клиентами. «А вот отчет о расходах», – проговорил Рон, вручая за одну и ручку. Джо сделал вид, что просматривает отчет, хотя на самом деле едва взглянул на него, а затем поставил свою подпись. «Спасибо, Джо», – поблагодарил Рон и пододвинул стоявший под столом пакет в сторону Джо. В смахом руки подозвав официантку, Рон заказал еще два напитка, пока они с Джо обсуждали результаты бейсбольных матчей, погоду и внуков босса. Потягивая второй мартини, Джо сказал. «Рон, у меня для тебя есть новости». «Да», – спросил Рон, дав знак официантке. «Я решил уйти на пенсию. В конце месяца я ухожу из компании». «Замечательно, Джо, прими мои поздравления. Почему ты решил уйти?» – спросил Рон. «Ну, мне предложили хорошие условия, а поскольку дети уже окончили колледж, мы с женой решили продать дом и переехать жить на озеро. Ты же знаешь, все эти стрессы для меня слишком тяжелы надо полагать, наверху тоже это поняли. «Когда они собираются найти тебе замену?» – с улыбкой намекнул Рон. Зная, что Джо неоднократно рекомендовал его на повышение в отчетах об аттестации, Рон с нетерпением ждал того момента, когда Джо сообщит ему эту радостную новость. «В том-то и дело, Рон», – медленно начал Джо. «Мне не говорят. Я слышал, что они хотят использовать это место для планового повышения». «Возможно, на эту должность возьмут кого-то из другого региона». «Что?» – краснея воскликнул Рон. «Что значит «кого-то из другого региона»? Я здесь лучший. Я знаю территорию, я заслуживаю повышения. Ты же назвал меня своим преемником, не так ли? Разве это ничего не значит?» «Да, разумеется, я включил тебя в план. Каждый год, когда меня спрашивают, я говорю, что ты готов к повышению, но...» «Это неприемлемо», – заявил Рон. «Кто принимает это решение?» Отдел персонала, конечно. «Видишь ли, там понятия не имеют, что значит эта работа. Да кто они такие? А что Сэм говорит?» С нажимом спросил Рон, имея в виду начальника Джо, вице-президента по продажам. «Я говорил об этом с Сэмом, Рон. Правда. Я привел ему все аргументы в пользу того, чтобы предложить должность тебе. Честное слово». Но Сэму не удалось убедить отборочную комиссию. Они зациклились на показателях продаж и некоторых других аспектах. «Послушай, Джо...» «А что, если я позвоню твоей жене? Я объясню ей, что твой стресс...» «Рон, не моя жена принимала это решение. Я его принял». Джо опустил взгляд и затем посмотрел Рону прямо в глаза и сказал. «Ну, они приняли это решение за меня. Так будет лучше для всех нас». «Не могу поверить, что они заставили тебя уйти после всех этих лет. Времена меняются и, думаю, я тоже должен измениться». Они предлагают мне оплатить программу в рамках сделки, чтобы помочь решить мою проблему». «У тебя нет никаких проблем, Джо», – сказал Рон. «Спасибо, Рон, но мы оба знаем, что есть», – ответил Джо, понизив голос. «Думаю, они хотят мне помочь. Мало кто получает такую поддержку после увольнения. Они действительно хотят, чтобы я привел свою жизнь в порядок». Подошла официантка, и Рон заказал вина, чтобы отпраздновать выход Джо на пенсию. Остаток дня они провели весьма бурно, как и все ежемесячные совместные обеды. Казалось, Рон радовался за Джо. Он говорил, как приедет к ним с женой на озеро, чтобы порыбачить и приготовить барбекю. Между тем он мысленно планировал следующий ход. После обеда они пожали друг другу руки и крепко обнялись. «Я все оформлю», – сказал Джо, собирая бумаги. «Не забудь это», – напомнил Рон, имея в виду пакет под столом. «Больше мне это не понадобится, но спасибо тебе, ты всегда понимал». Я буду скучать по нашей работе». Рон вошел в свою арендованную компанию квартиру. «Черт возьми!» – выругался он, опускаясь в мягкое кресло в гостиной. Затем взял мобильный и стал набирать номер. Предстоял долгий вечер общения по телефону. Нужно было попросить кое-кого об одолжении и собрать немного компромата на Джека, конкурента на повышение. Джек получил повышение на должность регионального директора и стал боссом Рона. Будучи методичным, целеустремленным и педантичным человеком, Джек потратил много времени на анализ результатов работы всех агентов по продажам. После этого он планировал встретиться с каждым сотрудником отдела продаж, чтобы обсудить цели, соблюдение сроков и введение новых показателей оценки эффективности работы. Рон тоже основательно подготовился. Приятели из отдела персонала снабдили его конфиденциальной информацией и служебной характеристики Джека она была безупречной, а отдел бухгалтерского учета помог понять характер его расходов они меркли на фоне тротрона. Даже сослуживцы с прежней работой Джека предоставили Рону информацию о стиле поведения и подробностях семейной жизни нового босса. Пока Джек ездил по региону и проводил личные встречи с агентами, Рон созванивался с коллегами, чтобы выяснить, что именно им говорил Джек. Когда новый начальник прибыл на встречу с Роном, тот был во всеоружии. Если другие подчиненные были готовы принять новые процедуры, то сослуживцы, знавшие Рона, ждали его реакции на происходящее компании его репутация мастера историй всегда вызывала беспокойство у членов комитета по управлению продажами. От прежнего босса, торгового агента старой школы, который поддерживал личные отношения с клиентами, Рон научился привлекать клиентов и заключать сделки с помощью своего влияния и харизмы. Однако с появлением интернета, а значит и осведомленности потенциальных клиентов, а также нового поколения продвинутых динамичных конкурентов, эффективность подобного подхода снижалась. Сэм, вице-президент компании, получил команду Рона и Джо в свое подчинение несколько лет назад. Зная, что Джо близок к выходу на пенсию, Сэм терпимо относился к его методам работы, но был недоволен тем, что Джо всегда поддерживал Рона, прикрывая его, когда тот не обеспечивал целевых показателей продаж и одобряя его расходы, превышавшие корпоративные нормы. После ухода старого босса стиль Рона стал мишенью для критики, и Джек намеревался заняться этой проблемой. Джек решил пообедать с Роном, встретившись на его территории. Рон начал слезти, попытавшись умаслить нового начальника бутылкой вина, болтовней о футбольных успехах детей босса и стопками положительных аттестаций, различных графиков и благодарственных писем от крупных клиентов, давних друзей Рона. Однако повлиять на Джека оказалось не так легко. Когда новый начальник начал объяснять, как собирается управлять региональным отделением и каковы будут новые требования – Рон попытался с ним спорить и даже дошел до того, что повысил на него голос, чем привлек внимание посетителей изысканного ресторана. В конце концов, Рон заявил, что не нуждается в более строгих мерах контроля, чем те, которые использовал Джо, и пообещал обеспечить все показатели, чтобы Джек мог хорошо выглядеть в глазах высшего руководства. Джек слышал, что Рон порой повышает голос, когда пытается добиться своего, поэтому решил дать ему выговориться, а затем настоять на своем. Аргументы Рона переросли в завуалированные угрозы. Он пообещал настроить против нового босса других агентов у продажам, подать на него в суд и, возможно, нанести вред карьере Джека. Этот парень спятил, думал Джек, пока Рон продолжал выдвигать свои аргументы, впадая в бредовые разглагольствования. Почувствовав, что Рон готов вскочить и уйти, Джек сказал, «Послушайте, Рон, я ценю все, что вы сделали, но отрасль изменилась. Мы больше не занимаем выгодное положение со своими продуктами» а этот регион, ваш регион, самое слабое звено. В таком случае вы или они давно должны были уволить Джо, отрезал Рон. Я прикрывал его с тех самых пор, как пришел сюда работать. Знаете, каково это, работать на... Запнувшись, Рон сделал паузу, а затем продолжил слегка над треснутым голосом. Человека, которого никогда нет на месте, когда он нужен для заключения сделки. Да от него же нельзя было получить стоящий совет, и его постоянно приходилось прикрывать. Я был здесь все время, Джек и в одиночку боролся за компанию. И вот как меня вознаградили. Больше процедур, больше требований, больше нервотрепки. Хотя проблема Джо была секретом Поли Шинеля, люди из других регионов не знали о ней, поэтому Джека поразило такое откровение. Он чувствовал, что им не следует касаться этой темы, но начал понимать настойчивость и явное разочарование Рона. Прислушиваясь к жалобам Рона на трудности работы с прежним боссом, Джек попытался применить кое-какие методы управления, которые когда-то изучал. Он польстил самолюбию Рона, сказав, что понимает его недовольство. В конце беседы, когда тот успокоился, Джек пообещал ему переориентировать подход к организации продаж на нынешние потребности компании и принять во внимание все, что Рону довелось пережить. Разговор закончился на позитивной ноте. Джек считал, что выполнил свою задачу. Целью встречи была попытка изменить подход Рона или предпринять необходимые шаги, чтобы избавиться от него. Теперь Джеку казалось, что если он наладит отношения с подчиненным, ситуация улучшится. Они договорились встретиться снова через месяц и распрощались, пожав друг другу руки. Вернувшись в квартиру, сняв пиджак и галстук, Рон устроился на диване, схватил мобильный телефон и набрал номер. «Это будет просто», – подумал он, улыбаясь своим мыслям. Вопросы для размышления. Как Рон манипулировал своим боссом Джо? Каким образом Рон манипулировал своим новым начальником Джеком? Увенчались ли его попытки успехом? Какие психопатические черты вы заметили у Рона? Дитя в кондитерской После завершения процедуры приема на работу, новые сотрудники проходят подготовку и социализацию, что во многих случаях включает обучение соответствующим их должности профессиональным навыкам ознакомление с важнейшими корпоративными посланиями и разъяснение ценности культуры компании. Для многих новичков наступает волнующее и радостное время, поскольку возможность учиться и развиваться на новой работе их сильно мотивирует. Человек с психопатическим типом личности тоже испытывает волнение, но по совершенно иным причинам. Простой индивидуализированный подход психопата к манипулированию, как видно из примера с Роном, во многих случаях определяющий характер его отношений с миром особенно эффективен в организационной среде, поскольку ряд аспектов деловой жизни облегчают его применение. Все изначально настроены на то, что нанятые коллеги – честные люди высоких моральных качеств. Во многих организациях честность и порядочность воспринимаются как данность и почти не подвергаются сомнению. Установка на то, что все члены организации одинаково честны, формирует представление сотрудников и руководителей, и они даже не помышляют, что у кого-то из коллег могут быть скрытые мотивы. В такой среде царит доверие, возможно, и не столь высокое, как в религиозных или иных группах, объединенных общими интересами, но вполне достаточное для успешного манипулирования. Следует также отметить, что организации активно ищут сотрудников, способных ладить с людьми и охотно идущих на компромиссы. На основании собственного опыта слушатели без труда поймут, что этот подход вполне обоснован с точки зрения бизнеса. С доброжелательными людьми в принципе легче работается. Умение ладить с окружающими делает трудовую жизнь гораздо приятней, а сотрудничество обеспечивает более высокую продуктивность при минимуме конфликтных ситуаций. Для обозначения этих личностных качеств используются в том числе такие психологические ярлыки, как потребность в принадлежности к группе, доброжелательность, социализация. Многие организации при подборе персонала проводят тестирование, чтобы выявить подобные качества, но даже при отсутствии анкетирования на собеседовании делаются попытки получить сведения об этих и других чертах соискателя. Обычно психопаты производят впечатление дружелюбных и доброжелательных людей, способных прекрасно ладить со всеми, но под этой маской скрыты их дурные наклонности. Большинство сотрудников, присоединяясь к организации, хотят зарабатывать средства к существованию, поэтому трудовая этика закреплена в их сознании с ранних лет. Как таковая, работа бывает разной, но под ней подразумевается обмен целенаправленных усилий на деньги или иное вознаграждение. По существу между сотрудником и работодателем происходит обмен, удовлетворяющий обе стороны. Возможно, недоразумение и разногласия в отношении объема затраченных усилий, меры достижения поставленных целей и уровня вознаграждения, но базовая модель остается неотъемлемой частью любых отношений в сфере занятости. Между тем, психопаты в силу свойственных им притязаний на особые права и склонности к паразитированию не придерживаются модели справедливого трудового обмена, требуя более высокого вознаграждения за посредственную работу или низкие показатели. Трудовая этика психопата направлена скорее на желание быть привлекательным в глазах окружающих, а вовсе не на то, чтобы достойно делать свое дело. Разумеется, он скрывает эту установку от работодателей и коллег. Вымышленные истории психопатов. При том, что скрывать свои истинные мотивы в социальном взаимодействии один на один достаточно легко, играть эту роль в рамках полной занятости, когда ежедневно приходится общаться с большим количеством коллег, гораздо сложнее. Слишком уж много пытливых глаз вокруг. Мы знаем, что психопаты эгоцентричны, склонны к манипуляциям и безответственны. Как же они маскируются после того, как их принимают на работу и ожидают от них повседневного взаимодействия с остальными сотрудниками? Ответ на этот вопрос кроется в умении психопатов создавать вымышленные истории о себе, отвечающие запросам и ожиданиям компании и персонала. Идентифицировать организационные нормы не так уж сложно поскольку компании открыто делятся описанием идеального сотрудника и посредством целевых показателей, заявлений о миссии, стандартов эффективности, кодекса трудовой этики, деклараций о ценностях и других корпоративных посланий поощряют их соблюдение. Кроме того, компании публично вознаграждают лояльных работников с помощью бонусов, повышения по службе, присвоения звания лучшего сотрудника, месяца, года и иных форм поощрения. В действительности задача довольно проста – поскольку проницательные психопаты или мошенники умеют выдавать себя за хороших сотрудников с высоким потенциалом, не будучи таковыми на самом деле. В этом смысле образ персона, которую охотно создает психопат, отражает скорее требования ситуации, например корпоративной культуры, чем истинный характер человека. Ведь их хамелеон, как известно, имитирует листочек или веточку, но не превращается в них. Сходство сугубо поверхностное и предназначено в животном мире на инстинктивном, а в человеческом на когнитивном уровне для обеспечения защиты и одновременно для охоты и использования ситуации в своих интересах. В предыдущей главе мы говорили о том, насколько легко проникают в организации люди, обладающие многими психопатическими качествами. После трудоустройства психопаты возвращаются к свойственной им модели поведения – оценка, манипулирование и разрыв отношений. Чтобы создать порой очень тонкий образ себя, построенный на вымысле, который затем они преподносят организации. Это не только позволяет им достичь успеха в манипулировании ею, но и удовлетворяет их тягу к игре, поиску острых ощущений и контролю, принося таким образом двойную выгоду. В следующих разделах мы расскажем, как психопаты создают и поддерживают вымышленную историю об идеальном сотруднике и будущем лидере. Задача 1 оценка организации и ее членов. Неудивительно, что манипулятивные приемы социального хищника, которые психопат использует для одурачивания людей, он применяет и в бизнес-среде. Неожиданным может показаться лишь то, насколько легко ему это удается. Первые месяцы работы в компании корпоративные психопаты ее изучают и осмысливают, и в конечном счете проникают сквозь организационные барьеры. С этой целью они выявляют ключевых игроков, анализируют личные качества потенциально полезных сослуживцев и изучают характер взаимодействия и коммуникации между сотрудниками. Они встречаются с максимально широким кругом людей, пытаясь на всех произвести хорошее впечатление, и собирают как можно больше информации о коллегах. Вскоре психопат начинает понимать, а затем интегрировать элементы культуры организации в свой стиль и подход – конструируя на их основе персону, образ под прикрытием которого он в дальнейшем будет осуществлять манипуляции. Формирование основы власти. Чтобы лучше понять, как люди влияют друг на друга, добиваясь своих целей, важно проанализировать роль власти. Организационная ценность человека, определяемая его местом в организации, называется позиционной властью. Технические навыки определяют уровень экспертной власти. Доступ к информации наделяет властью информационный, а возможность контролировать персонал, деньги и другие активы формируют ресурсную власть. Один из наиболее важных видов – неформальная власть, то есть способность влиять на происходящее без официальных полномочий. Опытные руководители знают неформальных лидеров в своих организациях и часто привлекают их к управлению группами. Мошенники интуитивно находят таких людей и стремятся выстроить с ними прочные отношения, намереваясь использовать их в своих интересах. В организациях также есть люди, чьи власти влияния более формализованы. Особый интерес для корпоративного афериста представляют обладатели позиционной власти. Однако сблизиться с теми, кто занимает руководящие посты в компании, задача не из легких – Поскольку они, как правило, очень заняты, много путешествуют и окружены множеством сотрудников, претендующих на их время и внимание. Тем не менее, усердный психопат без труда преодолевает эти преграды, используя любую возможность, какой бы надуманной она ни была, чтобы установить контакт с таким человеком и попасть в поле его зрения. Между тем, характер организационных процессов облегчает установление контактов с формальными и неформальными лидерами по типу медового месяца. В период, когда может длиться до нескольких месяцев, новые сотрудники должны изучить свою работу и организацию, пользуясь при этом значительной свободой действий. Пребывание на начальном этапе кривой обучения ограждает новичков от критики, пока они беспрепятственно осваивают все особенности корпоративной культуры. В это время умный и мотивированный новичок, полагаясь на простодушие членов организации, может сблизиться с властными лицами, тогда как сотрудники с продолжительным стажем работы либо слишком застенчивы, чтобы приблизиться к таким людям, либо научились избегать их, во многих случаях по политическим или личным мотивам. Корпоративных психопатов, буквально в лифтах и коридорах, начинающих знакомиться с руководителями среднего и высшего звена, в итоге приглашают в кабинет, причем они беззастенчиво пренебрегают субординацией, которой придерживаются все остальные. Вспомните, как Дэйв без ведома Фрэнка явился в офис СЕО в свой первый рабочий день. В результате, к концу медового месяца они обеспечивают себе сильное позитивное присутствие и идентичность в сознании ключевых игроков, которые могут пригодиться им впоследствии. Талантливый корпоративный мошенник без труда добивается того, чтобы топ-менеджеры воспринимали его как амбициозного, мотивированного игрока. На коллег корпоративный аферист производит впечатление приятного, немного самовлюбленного и склонного к манипуляциям на все же дружелюбного, открытого и честного человека. Будь то неформальный лидер, обладатель власти или рядовой работник, каждому из них симпатичен новый харизматичный сотрудник, ведь он стремится стать полноправным членом команды и демонстрирует ей уважение и восхищение. Безусловно, почти все новички пытаются понять и использовать в своих целях социально-иерархическую структуру компании, но психопаты делают это без намерений реально обеспечивать результаты работы с получаемому вознаграждению. Кроме того, эмоциональная бедность не позволяет им испытывать преданность или лояльность по отношению к организации и сослуживцам, хотя они умеют говорить правильные слова, указывающие на их глубокую приверженность. Воодушевление, демонстрируемое психопатом окружающим, можно сравнить с восторгом ребенка, оказавшегося в кондитерской. Роли второго плана – пешки и покровители. Психопат – сценарист, режиссер и главный исполнитель в своем спектакле, но ему важно, чтобы окружающих можно было назначить на роли второго плана. Основная цель психопата при создании вымышленной истории – убедить других в своей честности, порядочности и искренности. Одновременно он фокусируется на выявлении потенциальных пешек, людей, у которых есть то, что ему необходимо, и манипулировании ими. В организации может быть много пешек, располагающих различными ресурсами, такими как информация, деньги, специальные знания, персонал, влияние, контакты и прочее. Впоследствии, когда психопату понадобится тот или иной ресурс, он будет манипулировать пешкой, чтобы его заполучить или попросит прямо. Просить друзей об одолжении и никогда не отвечать им тем же – на удивление распространенный метод у психопатов. Многие так сильно очарованы персоной мошенника-психопата, что подают ему все, что он не попросит, какой бы неприемлемой или возмутительной не была просьба. Так Джо одобрял фиктивные отчеты о расходах, предоставленные Роном. Среди сторонников-психопата мы часто обнаруживали небольшую группу руководителей высшего звена, которые мало общались с этим подчиненным, но принимали созданный им образ, основанный на мимолетных впечатлениях, а также на том, что знали о его репутации. Несмотря на ограниченность их контактов, каждый случай общения с этим человеком был настолько тщательно продуман и производил такое хорошее впечатление, что его сторонники на высших ступенях иерархической лестнице вставали на его защиту. Будучи уверенным в лояльности, компетентности и исключительной успешности подчиненного психопата, они делали акцент на его положительных сторонах, игнорируя отрицательные черты. Поначалу этот феномен вызывал недоумение. Почему такие, казалось бы, проницательные деловые люди рьяно поддерживают сотрудника низшего уровня, если заведомо мало с ним общались? На наш взгляд, образ вымышленного идеального сотрудника и будущего руководителя – настолько убедителен, что многие легко поддаются его очарованию. Происходит нечто из разряда вон выходящее. По причинам, которые еще предстоит определить, руководитель начинает выступать в качестве покровителя-психопата. Покровители – это влиятельные топ-менеджеры, которые берут талантливых сотрудников под опеку, чтобы помочь им добиться успеха в организации. Разрушить такие отношения очень трудно. Заручившийся поддержкой заступников психопат практически неуязвим. Влиятельные руководители неосознанно защищают его от критики, а в дальнейшем могут поддержать его карьерный рост, давая повышение или назначая своим преемником. Психопат плетет в сети личных и, если, возможно, близких связей, поддерживая вымышленный образ идеального сотрудника и будущего руководителя. На этапе оценки он расставляет фигуры на доске, выделяя пешек, которыми будет манипулировать и покровителей, которые будут неосознанно его поддерживать. Нужно отметить, что многие талантливые и целеустремленные сотрудники стараются произвести хорошее впечатление на окружающих, при этом мало кто из них обманывает или манипулирует в такой степени, чтобы поставить под угрозу целостность организации. Однако на этом этапе чрезвычайно трудно, если вообще возможно, отличить обычное управление впечатлением от обмана, к которому прибегает социальный хищник. Хотя мы выделили оценку как отдельный этап, на самом же деле это непрерывный процесс, который происходит каждый раз, когда психопат встречает нового человека. В современных организациях работники постоянно перемещаются, в силу чего возникают новые связи и бизнес-проблемы. В результате организационных перемен у психопатов появляется возможность оценивать потенциал новых игроков как пешки или покровителя по мере того, как люди поступают на работу в компанию или занимают другую должность. Постоянные изменения, так огорчающие многие из нас, усиливают интерес, повышают сложность задач и открывают новые возможности для психопатов поддержания его вымысла. А этот фактор мотивации незначительно отличается от того, что он испытывает при обычном взаимодействии. Подробнее мы поговорим об этом в следующей главе. Задача 2. Манипулирование руководителями и коллегами. Этап манипуляции охватывает большую часть повседневной жизни психопата в организации. На этой стадии с помощью манипуляции он пытается добиться своей цели, например, немало не заботясь о пагубных последствиях для окружающих, создать мошенническую схему, которая удовлетворит его потребность в острых ощущениях, продвижении и власти. Как правило, психопат делает это посредством манипулирования коллегами, например, Дороти, топ-менеджерами, Фрэнк и Джон, поставщиками или клиентами. И это удовлетворяет его тягу к стимуляции и играм. Победа почти всегда приносит ему вознаграждение в виде материальных благ и власти, в частности, стабильную заработную плату за труд, который редко доводится до завершения, а также продвижение на более высокую должность. Манипулирование сердцами и умами. Многие психопаты предстают мастерами человеческой психологии, способными находить и эксплуатировать чужие слабости. Неясно, следствие ли это врожденного таланта или усердных поисков рычагов влияния. Например, корпоративный аферист Дэн использовал неформальную власть Чака в организации. Чак был очень приятным человеком с безупречной репутацией надежного сотрудника компании. Его порядочность была неоспоримой, эффективность работы выше всяких похвал. А решения по поводу своих, а порой и чужих задач редко ставились под сомнение. Осознав потенциал Чака, Дэн сделал все возможное, чтобы завязать с ним отношения. Со временем связь усилилась до такой степени, что Чак начал испытывать с Дэном особое родство, усмотрев в нем потенциал в плане экстраверсии и лидерства, которого сам был лишен. Дэн представлялся ему таким человеком, каким хотел бы стать сам Чак. Некоторые коллеги даже называли Чака «тенью Дэна», поскольку они всегда были вместе. Другие называли их «родственными душами». Связь с Чаком и его рекомендации обеспечили Дэну репутацию компетентного, лояльного и талантливого сотрудника, во многом похожего на Чака. В ряде случаев Чак объяснял темперамент Дэна его артистическими творческими наклонностями. То, что другие считали грубостью и враждебностью, Чак оправдывал стремлением Дэна отстаивать свои убеждения. Он защищал Дэна перед остальными сотрудниками, но особенно полезным для Дэна стало то обстоятельство, что Чак считался признанным экспертом в своей, а также многих других областях деятельности. Оказалось, что Чак играл ключевую роль в успехе Дэна, засиживаясь допоздна, чтобы помочь другу с рабочими заданиями. Никто в компании и не догадывался, что на самом деле Чак выполняет работу Дэна, пока тот плетет интриги и манипулирует сотрудниками. Пытаясь понять и объяснить эффективность манипуляций психопатов в организациях, Мы сначала думали, что они просто добиваются расположения высших руководителей и лиц, наделенных самой большой властью, и в то же время плохо обращаются со служивцами и подчиненными, находящимися на более низких уровнях иерархии. Однако, чем больше мы узнавали об этих людях, тем меньше наше наблюдение можно было объяснить простой угодливостью. Большинство руководителей и коллег были слишком умны, чтобы надолго попасть в ловушку психопата. Отношения между объектами наших исследований и их защитниками оказались более сложными. Применяя широкий круг методов влияния, психопаты оперировали личными связями для сбора информации, которую могли бы использовать для развития собственной карьеры, подрыва карьеры соперников или получения технической поддержки в случаях, когда компания требовала выполнения работы. Так, план игры психопата предусматривает манипулирование сетями коммуникации для того, чтобы укреплять свою репутацию, выставлять других в невыгодном свете и создавать конфликты и соперничество между членами организации, затрудняя тем самым обмен информацией, способной раскрыть его обман. Кроме того, психопат распространяет сведения, призванные защитить его махинации и помочь дальнейшему развитию карьеры. Будучи чрезвычайно умными и скрытными, Психопаты умело маскируют свою связь с распространяемой ими дезинформацией, заставляя окружающих верить в то, что они не имеют к манипуляциям никакого отношения. Кроме того, они использовали секретность для укрепления выстраиваемых связей. Даже при том, что человек, которому вы открыли свою тайну, может рассказать о ней другим, все же подразумевается определенное доверие, неизбежно рождающее ожидание дружбы и уважения. Так Чак восхищался Дэном и стремился имитировать его общительный, настойчивый характер, но ни в коем случае не хотел, чтобы об этом узнали окружающие. Став другом Дэна, Чак получил возможность изучить его модели поведения и, очевидно, личные идеи, чтобы перенять некоторые из них. Втайне помогать Дэну с выполнением рабочих заданий не такая уж большая плата за дружбу. Вдобавок, это напомнило Чаку то время, когда он помогал делать домашние задания одноклассникам и однокурсникам. Кроме того, Чак был уверен, что Дэн никому не раскроет его сокровенных стремлений и будет продолжать о нем заботиться. В этом он смог убедиться, когда Дэна выбрали для участия в организованных кампаниях и семинарах по вопросам управления. Такой превосходной возможности у Чака никогда не было. Эти двое естественным образом дополняли друг друга, поэтому Чак так и не понял, что по сути стал сообщником Дэна. Психопаты также находят и используют неформальных лидеров, чтобы обеспечить себе поддержку в стремлении к власти и статусу. Наделенные неформальной властью люди есть в каждой организации, и они играют ключевую роль в поддержании ее повседневной деятельности. В качестве примера приведем Мэри, секретаря референтов крупной организации. Она замечательный человек, обладающий богатейшей информацией о компании и сотрудниках, что позволяет ей быть основным каналом сарафанного радио. Совершая ежедневный обход компании, Дак всегда останавливался у стола мэри. После обычного приветствия и праздной болтовни он часто делился с ней секретными сведениями о важных сторонах деятельности компании, ключевых руководителях и грядущих переменах. Водушевленная доверием и вниманием со стороны человека, занимающего более высокую должность, Мэри, в свою очередь, раскрывала Дагу закулисную информацию, полученную от сотрудников. Понимая, что во всех слухах, распространяемых в организации, есть доля правды, Даг умело выделял потенциально полезную информацию и запоминал ее, чтобы использовать в будущем. Когда возникала подходящая возможность, он капитализировал эти сведения, сближаясь с ключевыми игроками и давая им понять, что многое знает о важных проблемах и решениях, принимаемых в организации. Полагая, что у Дага есть доступ к внутренней информации, эти люди не видели ничего плохого в том, чтобы поделиться с ним дополнительными сведениями, которые он мысленно каталогизировал. Между тем, Мэри охотно делилась со служивцами положительными историями о Даге на все лады расхваливая его порядочность, искренность и великодушие. «Я слышала, что он хорошо справляется с работой, и знаю, что это действительно так», говорила она всем, кто был готов слушать. Кроме того, Мэри рассказывала, что Дагу поручили важные проекты, и он помогал другим сотрудникам с выполнением заданий, не приписывая себе никаких заслуг. По ее словам, некоторые топ-менеджеры делились с Дагом важными данными, поскольку доверяли ему, поэтому он имел доступ к внутренней информации о будущем компании. Эти и другие истории ходили по всей организации задолго до того, как его имя попало в корпоративный план замещения вакантных должностей. Кто был первоисточником всех этих историй? Разумеется, Дак. С помощью манипуляций психопаты добиваются того, что коллеги не только не прикрывают, но и выполняют часть их работ в обмен на нечто, не всегда очевидное для наблюдателей. Например, все, что требовалось Чаку, немного внимания и похвалы за усердный труд и Дэну вполне эффективно удавалось удовлетворять эту нужду. Мэри хотела получать достоверную информацию, и Дак знал, как на этом сыграть. Однако наибольший и, пожалуй, самый интересный вызов для психопатов – это втереться в доверие к человеку с такими ярко выраженными личными качествами, как нарциссизм, напористость и стремление к власти. Эти люди особенно ценны для психопатов, потому что нередко находятся в высших эшелонах корпоративной иерархии. Любопытно, что те, кто считает себя умнее и талантливее окружающих, обычно бывают очень удивлены, узнав, что пали жертвой психологической манипуляции. Доля нарциссов среди руководителей организации, как правило, очень велика. Будучи в высшей степени эгоцентричными, они используют, а порой и третируют, подчиненных, одновременно заискивая перед начальством, чтобы обеспечить себе карьерный успех. О сходствах и различиях между психопатами и нарциссами, подробно рассказано в главе 3. Мы беседовали со многими менеджерами нарциссического склада, которые стали жертвами корпоративных психопатов. Им, директорам, юристам, врачам, политикам, было нелегко признать, что кто-то обыграл их на родном поле. Кроме того, психопатам часто на руку то, что такие люди редко обращаются за помощью и оценкой, пока не станет слишком поздно. Это делает их идеальной мишенью для долгосрочных манипулятивных схем. Наблюдатели с малой полезностью. Статисты. Впрочем, не все, с кем сталкиваются психопаты, им интересны. Многие коллеги и даже менеджеры не обладают влиянием, ресурсами или положением, которое психопаты могут обернуть себе на пользу. Не попадая в зону внимания психопатов, эти люди находятся в положении, которое позволяет им разглядеть, что происходит на самом деле. Мы нашли коллег и руководителей, распознавших некоторые манипуляции и обман психопатов. Одна из таких групп – статисты. Люди, не подвергавшиеся активному манипулированию, которые работали вместе или рядом с психопатом и замечали его непоследовательность, ложь и обман. В некотором смысле им удалось заглянуть под маску психопата и подвергнуть сомнению его вымышленную историю. К несчастью, мало кто из них сообщал о своем беспокойстве жертвам мошенников или руководству. Чаще всего статисты объясняли молчание так «Я занимаюсь своим делом, никто меня не станет слушать», «Я не вправе вмешиваться». В редких случаях они высказывали такую точку зрения. «Если жертвы настолько глупы, что купились на это, значит они того заслуживают». Другие наблюдатели утверждали, что подозрительный человек был слишком влиятелен, чтобы переходить ему дорогу, и предпочитали держаться от него подальше. Во время конфиденциальных бесед в рамках исследований мы слышали истории, которые помогли нам понять, как действовали психопаты. Члены группы наблюдателей привели много примеров лживого поведения, взяв с нас обещание не разглашать их имен. Он лжец и манипулятор, даже поразительно, что он так успешен, но может быть сейчас это уже не удивительно. Вот вывод некоторых бывших коллег-психопата. Сотрудников-психопатов часто считали источником конфликтов, которые во многих случаях они намеренно провоцировали, сталкивая людей друг с другом. Она сначала рассказывает одну историю, а затем совершенно иную кому-то другому. Порой она говорит одному человеку «такой-то сказала тебе вот что», а потом проделывает то же самое со вторым, возмущается бывший коллега. Все это напоминает школьные годы. Как мы и подозревали, многие статисты, которые поначалу испытывали симпатию к манипулятивному сослуживцу, со временем перестали ему доверять. «Он грубый, эгоистичный, ненадежный и безответственный», признался коллега корпоративного психопата. Но в самом начале он мне очень нравился. Я знал, что ее истории преувеличение, поведал мне еще один представитель группы наблюдателей. Много раз она откровенно лгала, но мне никогда не хотелось, и, думаю, этого не хотел никто из нас, вывести ее на чистую воду. После паузы он продолжил. Настоящая змея, хотя много чести, она этого не заслуживает. Противники. Организационная полиция. Некоторые люди выполняют в организациях функцию полиции. Особенно если в их должностные обязанности входит поддержание порядка и осуществление контроля. Это могут быть сотрудники отдела персонала, безопасности, аудиторского отдела или отдела контроля качества и других функциональных подразделений. Подобные люди необходимы для обеспечения беспрепятственного функционирования любой организации, и они представляют угрозу для корпоративных психопатов. В силу чего те пытаются как можно дольше избегать с ними контакта. Если выполняющий полицейские функции сотрудник кого-то заподозрит, ему нужно дать отпор этому человеку и или сообщить о его поведении руководству. У многих из тех, кто осуществляет полицейский надзор в организации, превосходное критическое мышление, и они владеют навыками проведения расследований, а также понимают, что на них возложена особая ответственность, которую усиливает профессиональная и личная этика и моральные ценности. Хотя сотрудников, выполняющих полицейские функции, в организации не так уж много, и они редко поддерживают постоянный контакт с психопатом, они оказывались весьма проницательными, когда дело доходило до подозрений. «От этого парня не следует ждать ничего хорошего», заявил аудитор, проверявший отчеты о расходах. «Я ей не доверяю, она слишком хороша, чтобы это было правдой», сказал менеджер по найму персонала. «У меня плохое предчувствие», поделился сомнениями руководитель службы безопасности. Я понаблюдаю какое-то время за этим человеком. В корпоративной среде этих людей иногда называют штатной полицией, хотя многих из них коробит от таких слов. Между тем, их функция, как у их коллег из правоохранительных органов, защищать организацию и ее членов. На наш взгляд, поскольку эти люди отслеживают недобросовестные и незаконные действия, такие как ложь, мошенничество, травля, воровство, они способны на раннем этапе раскрывать манипуляции психопатов. К сожалению, по меньшей мере, в нескольких случаях из тех, что мы проанализировали, организационная полиция не смогла добиться существенных улучшений. Хотя эти люди сообщили о своих наблюдениях, собрали информацию о нарушении политики компании и подняли вопрос о спорных межличностных связях, они не смогли повлиять на решение руководства в отношении мошенника, удачно закрепившегося в компании. Без поддержки топ-менеджмента организационная полиция не в состоянии раскрыть субкриминальное поведение корпоративного психопата и справиться с ним. Расхождение взглядов Во всех случаях корпоративного мошенничества больше всего поражает неоднозначная реакция на происходящее сослуживцев афериста Одни воспринимали его действия в позитивном, благоприятном свете, другие в негативном. Мы долго не могли понять, как психопату удается поддерживать вымышленный образ в среде, где в его порядочности сомневаются. Но постепенно нам стало ясно, что психопат стремится уравновесить противоречивые взгляды коллег, постоянно используя свое обаяние и время от времени прибегая к запугиванию. Ему также удается воспользоваться доверчивостью сотрудников и частыми организационными изменениями для поддержания своей вымышленной персоны в глазах самых важных для него людей. С точки зрения группы поддержки психопата, этих людей мы назвали пешками и покровителями, Это ценные работники, вносящие вклад в успех организации, командные игроки и последователи корпоративной культуры. Но с точки зрения противников, статистов и организационной полиции, это люди, за которыми замечено манипулятивное поведение, обман и нарушение. Безусловно, одни и те же люди могут вызывать у окружающих как симпатию, так и антипатию, будь то на работе, дома или в школе. Однако в организации, как правило, существуют две точки зрения – Мнение большинства основано на узнаваемой организационной проблеме, такой как борьба за сферы влияния. Позиция меньшинства базируется на проблеме личного характера, например, на зависти. Обычная офисная борьба редко принимает столь явную и острую форму, к которой прибегают психопаты. В ходе исследований мы обнаружили, что противники корпоративных аферистов презирают манипуляторов, а сторонники, напротив, почти преклоняются перед ними благодаря чему создается впечатление, будто сотрудники описывают разных людей. Во многих случаях сослуживцам казалось, что в зависимости от ситуации психопат способен переключаться с приветливого и дружелюбного отношения на безучастное, сдержанное или почти враждебное. Задача 3. Разрыв отношений. Поскольку психопату больше не нужно держать лицо перед людьми, утратившими для него полезность, он разрывает с ними отношения. Брошенные супруги с детьми и пожилые люди, потерявшие все свои сбережения – типичные примеры их жертв. Однако разрыв не всегда влечет за собой осознание человеком того, что его обвели вокруг пальца и использовали. В частности, инвестор, не способный увидеть события в реальном свете, продолжает верить в добрые намерения разоблаченного мошенника, несмотря на потерю сбережений. Психопат разрывает отношения с пешкой как в социальном – больше не общаемся – так и в психологическом смысле, Дружба, сложившаяся в рамках психопатической связи, превращается в холодность и равнодушие. А поскольку он продолжает работать в организации и не может сбежать с места преступления, это становится очевидным как для тех, кого это непосредственно касается, так и для окружающих. Драматический переход от роли дружелюбного коллеги к бесстрастному незнакомцу, неизменный элемент манипулятивного поведения, влияет на жертвы предсказуемым образом – Многие сначала пытаются найти причину в собственном поведении, считая себя виновником перемен, которые видят в психопате. «Что я сделал?» – типичные сомнения жертвы корпоративного афериста. Хотя пешки еще не понимают, что произошло, они начинают видеть проблески истинного лица мошенника. Осознание этого, как нам говорили, пугает до мурашек. В конце концов, пешки приходят к выводу, что оказались простофилями. Их одурачили, оскорбили. Им трудно поверить, что человек, которому они симпатизировали и доверяли, предал их. Вместе с тем мы обнаружили, что прозрение жертв не всегда связано с серьезной ситуацией. Иногда какое-нибудь незначительное событие меняло их восприятие так сильно, что они наконец начинали видеть все в истинном свете. Однако во многих случаях стыд мешал пешкам открыто выступать против манипулятора. Те, кто был готов обсудить с нами отношения со служивцами, которые ими манипулировали, рассказывали, что чувствовали себя брошенными, когда эти люди переключали внимание на других. Кроме того, они пережили наиболее распространенную реакцию жертвы желание умолчать, вызванное чувством стыда из-за того, что их одурачили. Как и многие другие жертвы, они хотели сохранить этот неприятный эпизод в тайне. Безусловно, подобная реакция на руку психопату, которого защищают недомолвки и секретность, показательно, что некоторые даже испытывали разочарование, когда психопат переключал внимание на кого-то другого из их организации. Когда он переставал интересоваться ими, людям казалось, будто они потеряли нечто ценное – близкого друга. Подробнее о влиянии психологической манипуляции мы поговорим в главе 12. Задача 4. Конфронтация. Со временем манипулятор сталкивается с необходимостью управлять усиливающимся расхождением мнений множества сослуживцев относительно его истинной сущности. На наш взгляд, ситуация начинает ухудшаться в тот момент, когда сеть лжи и манипуляций слишком разрастается, и многие начинают видеть темную сторону личности психопата. В конце концов, кто-нибудь, например, брошенная пешка, попытается что-либо предпринять, скажем, попробует поставить под сомнение его действия, вступить в конфронтацию или привлечь к нему внимание руководства. К сожалению, к этому моменту психопат уже укрепил свои позиции с помощью сетей влияния, сформированных с иерархией власти, и меняет ситуацию не в пользу недовольного сотрудника, репутация которого подорвана, тем самым пресекая его попытку раскрыть правду. На сослуживцев, ставших очевидцами событий, это действует вдвойне устрашающе. Те, кто трудится рядом с человеком, потерпевшим поражение в этой борьбе и в непосредственной близости от него, видят деморализующие последствия такого противостояния и приходят к выводу, что бороться с корпоративным аферистом себе дороже. Кто-то может прийти к выводу, что психопата выбрали для назначения на руководящей должности, а значит он непогрешим и неуязвим перед любыми нападками. Уверившись, что он находится под защитой высшего руководства, люди убеждаются в бесплодности борьбы против этого человека. Некоторые могут сделать вывод, что их руководители не настолько проницательны, как считалось, и вместо того, чтобы сообщить топ-менеджерам о появлении лжеца в коллективе, займут выжидательную позицию. Тенденция к осторожному бездействию среди сослуживцев-психопата – еще один аспект незаметного, но мощного влияния мошеннического поведения на организационную культуру. После нейтрализации конкурентов и противников психопат волен продолжать свою стратегию. Созданная им для себя и защищенная от нападок соперников ниша позволяет ему надолго задержаться в организации. На этом этапе стало очевидно, что корпоративные психопаты, которых мы изучали на первых порах, вызывали у всех симпатию, поскольку умели создавать и поддерживать благоприятное впечатление о себе. Однако со временем некоторые сослуживцы начинали осознавать, что происходит, и выставали против манипулятора. С учетом такого развития событий, логично было бы предположить, что в конечном счете психопат потерпит неудачу, и его истинные намерения будут раскрыты, или он попытается создать проблему тому, кто не лыком шит и будет изгнан из организации прежде, чем нанесет ей значительный психологический и моральный ущерб. Однако этого не происходит. Большинству психопатов удается продолжать строить успешную карьеру там, куда они первоначально поступили. Некоторые перешли на более высокие должности в другие компании, иногда конкурирующие, и по всей вероятности смогли извлечь из этого еще больше пользы, чем в тех организациях, где мы с ними познакомились. К сожалению, неизвестные жертвы этих людей были уволены в результате реорганизации, и, возможно, их карьера пошла под откос, или они с отвращением покинули свою компанию. Естественное развертывание психопатической стратегии поведения, оценка манипулирования разрыв отношений часто можно наблюдать в обществе, поскольку психопаты переходят от одной жертвы к другой. Мы включили в эту цепочку еще и начальный этап, отражающий проникновение психопата в организацию. Теперь пришло время добавить следующий этап, который мы называем восхождением. Задача 5. Восхождение. Корпоративные психопаты строят карьеру, приводящую их на все более высокие ступени в организационной иерархии. Однако это не обязательно должность SEO. нередко для них самой привлекательной становится должность, занимаемая их покровителями. Возможность карьерного взлета появляется тогда, когда сеть манипуляций психопата расширяется настолько, что начинает охватывать всю иерархическую структуру организации, а все ключевые игроки оказываются на его стороне. Почти в одночасье и практически мгновенно для жертвы вся система власти выступает в поддержку психопата, который получает должность своего смещенного покровителя. Некогда могущественный и влиятельный покровитель, защищавший психопата от подозрений и обвинений, способствовавший его продвижению по службе, предоставлявший перспективные рабочие задания, вдруг обнаруживает, что его предали, и в результате становится козлом отпущения, теряет статус в организации, а порой и работу – А психопат нередко усаживается в его кресло. Вопросы для размышления. Подумайте о главных действующих лицах в спектакле психопата: пешки, покровители, статисты и полиция. Приходилось ли вам наблюдать, как психопаты взаимодействуют с этими людьми на работе? Вмешивались ли вы в развитие событий? Дело Дейва Акт 3, сцена 2: Добросовестное заблуждение. Фрэнк вышел из лифта на своем этаже и достал ключ-карту. Он дважды вставлял ее в замок, прежде чем дверь открылась. Войдя в номер, Фрэнк оставил чемодан у двери, а сумку с ноутбуком бросил на кровать. Затем он быстро вытащил ноутбук из сумки, открыл его, нажал кнопку «Пуск» и, разместив ноутбук на столе, достал кабель и подключил к сети. На загрузку системе требовалось время, поэтому он выудил из кармана пальто несколько купюр, схватил ведерко для льда, Вышел из номера и отправился к торговым автоматам. Прислушиваясь к гудению генератора, Фрэнк прошел по коридору и завернул за угол, где и нашел автомат. Он знал, что ему предстоит работать допоздна, и нужен кофеин, чтобы нейтрализовать воздействие двух мартини, выпитых в баре вместе с Джоном. Когда у Фрэнка в руках оказались две бутылки содовой и ведерка со льдом, он отправился назад в номер. «Лучше бы мне пришло письмо от Дэйва», – подумал он, начиная злиться, и ускорил шаг. На экране ноутбука строка за строкой отображались электронные письма, большинство из которых были спамом. Но вот Фрэнк увидел письмо Дэйва. «Ладно, посмотрим, что там», – пробормотал он, открывая письмо. К посланию был прикреплен файл. Хороший знак. Первый за несколько долгих часов. Фрэнк прочел письмо. «Фрэнк, я получил твое сообщение и не понял, о чем речь. Я оставил флешку на твоем столе в пятницу после обеда, Как бы там ни было, я отправился в офис и обнаружил ее на полу у тебя в кабинете. Надо полагать, ты открыл папку, а флешка, наверное, выпала из нее. Вот она. Я отправил также копию Джону на случай, если ты не сделал этого. Твой голос казался расстроенным. Оставил флешку у меня в кабинете? Переспросил Фрэнк вслух. Как человек, который лихорадочно пытается найти потерянную связку ключей, он раз за разом перебирал в памяти все свои действия в пятницу вечером. Упала на пол? а задаченный Фрэнк пытался сосредоточиться. Было уже довольно поздно, а ему еще надо подготовиться к совещанию, назначенному на следующий день. Фрэнк щелкнул мышью на приложении к письму, и оно открылось на слайде презентации. Фрэнк стал просматривать ее время от времени, останавливаясь, чтобы прочитать текст. Довольно долго он изучал представленные на первом графике данные. Затем открыл исходный файл, который нашел у себя в кабинете, и отыскал тот же график. Или это совсем не тот график? Да, это разные графики, совершенно разные. За исключением вступительного материала и нескольких иллюстраций, вся презентация полностью отличалась от обнаруженной Фрэнком у себя на столе в пятницу вечером. Его разум колебался между желанием понять, что, черт возьми, произошло, и попытками сосредоточиться на предстоящем выступлении. Сделав еще один глоток содовой, Фрэнк продолжил просматривать презентацию. Ему нравилось то, что он читает. В конце концов, его охватило глубокое чувство покоя. «Комитету это точно понравится», – подумал Фрэнк, забираясь под одеяло и выключая свет. Дэйв справился с заданием. Однако успокоился Фрэнк ненадолго. «Но как я мог оставить это в кабинете? Я положил в портфель все, что нашел». Фрэнк начал делать дыхательные упражнения, которым научился во время курса по управлению стрессом. Неудивительно, что Джон был доволен, «Это действительно креативный, хорошо продуманный план», вздохнул он и, улыбнувшись, снова попытался сосредоточиться на позитивных моментах. «Хорошо, что я столкнулся с Джоном в холле, и он рассказал мне обо всем. Я не узнал бы об этом до самого утра. Какой кошмар, если бы Дэйв не нашел флешку у меня в кабинете. Или этого не было?» Фрэнк открыл глаза. Его начала одолевать паранойя. «Вопросы для размышления. Что произошло?» Дайте три возможных объяснения описанным событиям. Что Джон думает о Дэйве? Что Фрэнк думает о Дэйве? Было ли это добросовестным заблуждением?